Еще утром, проходя через бильярдную, я заметил, что единственный бутон белого кактуса, кактус грандифлора, цветущего раз в год, готовится к расцвету. «Сегодня в шесть часов вечера», — сказал я домашним, — «наш кактус начнет распускаться. Если мы хотим наблюдать за его расцветом, кончающимся увиданием по полуночи, то надо его снести в столовую». При конце обеда часы стали звонко выбивать 6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 Он не может помириться с мыслью, чтобы растение могло жить без усердной поливки. Пока пили кофе, золотистые лепестки настолько раздвинулись, что позволяли видеть посреди своего венца нижние края белоснежной туники, словно сотканной руками фей для своей царицы. — Верно, он вполне распустится еще не скоро? — спросила молодая девушка, не обращаясь к никому, особенно с вопросом. — Да, пожалуй, не раньше, как к семи часам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 В Москве встретился я со старым товарищем и однокашником Аполлоном Григорьевым. Никто не мог знать Григорьева ближе, чем я, знавший его чуть ли не с отрочество. Это была природа в высшей степени талантливая, искренно преданная тому, что в данную минуту он считал истиной и художественно чуткая. Но, к сожалению, он не был, по выражению сына из числа людей знающих. «Деон кюсаван» в нравственном смысле.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 Понятно, почему эта песня пришлась ему по душе, в которой набегавшее скептическое веяние не могло загасить пламенной любви, красоты и правды. В этой венгерке сквозь комически плесовую форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья. Особенно оттенял он куплет. «Под горой-то альха на горе-то вишня, — любил барин цыганочку. Она замуж вышла». Однажды вечером, сидя у меня один за чайным столом, он пустился в эстетические тонкости вообще и в похвалы цыган в особенности. — Да, — сказал я, — цыганской песни никто не споет, как они. — А почему? — подхватил Григорьев. — Они прирожденные, кровные, они и вымаштрованные музыканты, да и положение их примадон часто споспешествует делу. Любовь для певца — та же музыка. — Эх, брат! — воскликнул он вдруг, вытирая лоб острым платком. Надо показать тебе чудо!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 В двенадцать часов вошел Григорьев с гитарой, в поддевке, в плисовых шароварах в сапоги, словом, по всей форме. «Что же это мы в карете?» – спросил он. Я сослался на зубную боль, которую в добрый час молвить во всю жизнь страдал. Однако он догадался, и начались припирания. Тем не менее мы доехали до грузин и бросили карету невдалеке от цыган. Григорьев быстро зашагал звонить, а я подоспел вовремя, когда дверь отворили.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 «Эх, Господи, да что же я вам тут мешаю?» — воскликнул Григорьев. «Мне так не сыграть, а не то, чтобы спеть!» «Голубышка костеша спойте что-нибудь!» — прибавил он, подавая ей ее гитару. Она уже без возражений запела, поддерживая по временам Иваном Васильевым. Слегка откинув свою оригинальную, детски задумчивую головку на действительно тяжеловесную с отливом ворона крыла косу она вся унеслась в свои песни.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 На краю стакана лежал бездушный труп вчерашнего красавца-кактуса.